Глава четвёртая. Вид жилища тейтов обязательно введёт вас в заблуждение, но это собственной рассчитано. Снаружи оно выглядит как целый квартал складов, на сохранность которых всем плевать. Не трудно догадаться, почему с улицы дома представляются чуть ли не руинами. Во-первых, Холм. Наши правители внимательным оком следят за тем, чтобы чужие капиталы не миновали жирнов юридической мельницы. Во-вторых, трущобы, расположенные в низине, они порождают вечно голодных и крайне неприятных типов, и некоторые из них готовы выпустить вам кишки за медную монету. Именно поэтому обитель Тейтов прекидывается юдолью печали и нищеты. Тейты-сапожники, точащие сапоги для армии и дорогие туфельки для дам с холма. Они все мастера своего дела, и у них столько деньжищ, что ребята не знают, как ими распорядиться. Мне пришлось как следует погреметь воротами. Появился один из юных тэйтов. Он был вооружён. Тинни, единственная представительница племени, выходящая без оружия во внешний мир. Гаррет, давненько вас не видел. Мы с Тинни опять в ссоре. Он помрачнел. Она ушла пару часов назад. Я-то думал, направилась к вам. Так оно и было. «Я пришел поговорить с дядюшкой Уиллардом по срочному делу». Глаза у парнишки стали как плошки. Затем он осклабился. Похоже, юнец решил, что я пришел к старому Уилларду задать сакраментальный вопрос. Открыв ворота, молодой Тейт сказал. «Не уверен, захочет ли он вас принять. Вы же его знаете». «Передай, что дело не терпит». «Неужели в преисподней повалил снег?» Пробормотал он, запирая ворота. Роза будет в отчаянии и переживёт, ответил я. Она легко оправляется от потрясений. Роза, дочь Вилларда, единственная из его отпрысков, оставшихся в живых. Темперамент у неё жарче, чем три костра, а яда в девице больше, чем в клубке обрачующихся змей. Принёг фыркнул. Никто из стейтов не любил Розу. От неё можно ожидать любой пакости. К тому же она никогда не учится на своих ошибках. «Скажу дяде, что вы здесь». Я прошел в центральный садик и принялся ждать. Сейчас садик казался заброшенным, зато летом это было подлинное произведение искусства. Окружающие его дома служили жилищами для тейтов. Здесь они жили, трудились, рождались и умирали. Некоторые из них за всю жизнь ни разу не покидали Татадели. Парнишка вскоре вернулся, с совершенно несчастным видом. Уиллард, видимо прищемил ему хвост за то, что он впустил меня в святыню. Но старик всё же не приказал родичу вышвырнуть меня вон, рискуя своим здоровьем. Эта мысль заставила меня ухмыльнуться. У молодого тети было не больше 5 футов 2 дюймов. Уильрод как-то сказал, что в жилах племени течёт кровь эльфов. Именно поэтому все их девицы выглядят столь экзотично и привлекательно, а молодые теите мужского пола красивы, и настолько малы ростом, что могут продифилировать под брюхом лошади, не ушибив при этом головы. Уивер Тейт внешне ничем не отличается от остальных представителей своего клана. Почти гном. Полешив, или ж из-под ушей до затылка свисают длинные косы седых волос. На носу очки с квадратными стёклами. Такие линзы стоят больших денег. Низко склонившись, Он вколачивал латунные гвоздики в подошву. В темноте боролась единственная неяркая лампа. Похоже, старец струдился на ощупь. Вы погубите глаза, если не улучшите освещение. Дейт один из богатейших людей Тамфера, но при этом славится своей скудостью. Даю вам одну минуту, Гарет. Наверное, его беспокоит люмбаго или ещё что-нибудь. Не моё же присутствие в самом деле. Тогда без предисловий ти не ударили ножом. Только сейчас старик поднял глаза. Отложив инструмент, он проговорил: "У вас масса недостатков, но есть и достоинства. Вы обычно говорите правду. Расскажите". Я рассказал. Не проронив ни слова, он внимательно смотрел на меня. Я ощутил за своей спиной присутствие многочисленных призраков. Всю жизнь его преследовали потери. Жена, дети, брат. Все покинули его раньше предназначенного срока. Я был немало удивлен тем, что он не попытался возложить вину на меня. Вы схватили этого человека? Он мертв. Мне пришлось пересказать вторую часть истории. Жаль, что мне не досталось от него ни кусочка. Уайерт позвонил в колокольчик. Появился один из его племянников. Пошли кого-нибудь за доктором Меддином, немедленно. Собери полдюжины людей и отправляйся к дому мистера Гаррета. Теперь я превратился в мистера. Есть царь. Парень только что прошёл допризывную подготовку. Что ещё, мистер Гаррет? У вас есть предположение, почему кто-то мог захотеть убить Тинни? потому что вы с ней близки, чтобы посчитаться с вами. Множество людей меня недолюбливает, включая моего собеседника. Но ни один из них не станет так поступать. Если бы они захотели со мной разделаться, то просто сожгли бы мой дом, предварительно убедившись, что я там. В таком случае покушение не имеет смысла. Немотивированное нападение или её приняли за кого-то другого. «Вы уверены, что она не влипла в неприятную историю?» «Единственная неприятная история, в которую она попала, — это вы, Гарретт. Она выходила из дома только для встреч с вами». «Может быть, случившееся послужит ей хорошим уроком», — не сказал, но наверняка подумал он. Это читалось в его глазах. «Я, в свою очередь, молча кивнул. Мне очень хотелось верить» что произошло немотивированное нападение. Тан фер кишит людьми, доведёнными нищетой до отчаяния и постоянно готовыми на бессмысленную жестокость. Дня не проходит без того, чтобы кто-то не прикончил кого-то топором или не произвёл косметическую операцию при помощи молотка. Я мог бы согласиться с этой версией, если бы не ребята, вальсировавшие вокруг меня и плоскомордова. Когда мы прихватили парня, Он прежде, чем его пришили, успел произнести слово "книга", сказал я. Вам это что-нибудь говорит? Стаит поматал головой. Седые космы за ушами взметнулись. Нет. Проклятье. Если узнаете что-нибудь новое, сообщите. Я тоже буду держать вас в курсе. Хорошо. Предоставленная мне минута изрядно затянулась. Старик желал вернуться к работе появился племянник и объявил, что отряд в сборе. Весьма сожалею, сэр, произнёс я. Лучше бы я оказался на её месте. Ясно. Он полностью согласен. Вот и старайся после этого быть с людьми милым.